Как бы там ни было, а с точки зрения стороннего наблюдателя, вид эти здания имеют не устрашающий, а скромный, солидный и унылый. такие фабричные корпуса без труб. Впрочем, единственная фабрика, которую я видел в ЕХА, точнее, огромная мастерская по производству амобилеров, похожа на гигантский цирковой шатер. И одним только темным магистром ведомо, как выглядят остальные. Однако я заметил, что новая постройка оставила равнодушным только меня. Другие зрители хмурились, озадаченно переглядывались, некоторые криво усмехались. «По-моему, это слишком», — сказала, стоявшая рядом со мной пожилая леди своей подружки. «Это нам с тобой слишком, а молодежи в самый раз», — снисходительно откликнулась та. «Хорошая вышла шутка», — гаркнул мне в ухо неведомо откуда возникший у меня за спиной малдейос. «Как тебе?» «Может быть, и хорошая, только я ее не понял». «Эй, ты что, не узнал этот дом?» «Я не так уж давно живу в Ехо». И в некоторых районах не было еще ни разу. «Это как раз не имеет значения. Еще до окончания войны за кодекс от оригинала остался только пепел. Впрочем, говорят, пепел потом тоже был тщательно уничтожен. Я, как и все мои ровесники, видел это здание только на картинках и воспроизвел, как умел, но вроде все узнают без проблем». «Что именно они узнают?» «Примерно так выглядела столичная резиденция ордена «Водяной вороны». «Ясно», — озадаченно кивнул я. «Думаешь, это хорошая идея?» «Понятия не имею», — беспечно ухмыльнулся Малда. «Но в общую картину здание вписывается идеально. Именно на этом месте, рядом с Куманским павильоном. Сам потом увидишь. А, собственно, как еще может выглядеть дом страха в столице Соединенного Королевства? Ясно, что формой здания никого особо не напугаешь. Как ни старайся. Архитектура вообще не про страх. Ее выразительные средства годятся для чего угодно, но только не для того, чтобы пугать». Зато ассоциации — великое дело. Ребят из Ордена Водяной Вороны в свое время боялись вообще все. А кто не успел их застать, наслушались таких сказок, рядом с которыми историческая правда покажется безобидными семейными хрониками. При этом даже младенцам известно, что ни Ордена, ни самого Лойса Пандохвы давным-давно нет, даже послушников в живых почти не осталось, а значит, на самом деле бояться нечего. Все сходится. Идеальный символ. «Ты чего хмуришься?» «Думаешь, я перегнул палку?» «Хмурюсь, потому что думаю. Но совсем о другом. Например, что надо бы смотаться на правый берег и привезти вам еще какого-нибудь ненужного барахла». «Вот за это спасибо», — просиял Малда. «Мой самый страшный страх с первого дня, что мусора не хватит. Сам понимаю, что ерунда, справимся, а все равно каждый вечер после работы натурально трясусь, оглядывая оставшиеся кучи. Невооруженным глазом видно, что общий объем пока гораздо меньше, чем нужно». А вдруг больше ничего не принесут? Тогда мы пропали. Сломанный табурет из моей кухни тебя, несомненно, спасет, ухмыльнулся я. А если еще прибавить к нему пару дюжин старых полотенец? С самого начала был уверен, что дружба с тобой сулит выгоду, но даже не подозревал, что настолько огромную. Выгода от меня и правда вышла немалая. И вовсе не потому, что мохнатый дом оказался сосредоточием поломанной мебели и ветких одеял. В этом смысле я совершенно безнадежен. Королевские слуги, представленные к моему хозяйству, свое дело знают, и все вышедшие из строя вещи испепеляют незамедлительно. Некоторые, еще не совсем вышедшие, тоже, но это моя персональная житейская драма. К делу она не относится. Зато я общительный. И среди моих знакомых, кроме совершенно бесполезных в данном случае короля и великого магистра ордена семилистника, есть, к примеру, сэр Нуликариф, начальник таможенной службы, расположенный на территории речного порта а крупногабаритного мусора в этом самом порту столько, что, по моим расчетам, его хватило бы на строительство не только какого-то несчастного дворца ста чудес, но еще одной столицы Соединенного Королевства, причем с пригородами. Не то чтобы Нули нес личную ответственность за судьбу этого хлама, зато он быстренько связался с начальником порта и получил добро на вывоз всего, что мне удастся утащить. Плата за услугу была высока». Мне пришлось выпить почти полкружки ужасной ирашийской камры, нули кариф, питает совершенно необъяснимую слабость, и многократно захлебнуться в бурном потоке новых сведений об удивительной жизни его знакомых и коллег. Но я выдержал. Я вообще очень выносливый, хотя с виду не скажешь. Отмучившись, я получил доступ к неиссякаемому источнику прохудившихся бочек, гнилых досок, истлевшей парусины и прочих бесценных сокровищ в таком роде. Как не набивай ими амобилер, сколько не прячь в пригорошне, а из сотой части не увезешь. Малда отправил мне на подмогу своих юных коллег, по счастливому совпадению тоже обученных высокому искусству переноски тяжестей, бывшему секрету гильдии столичных портовых грузчиков, моему персональному козырному тузу номер один. После этого я вполне мог бы заняться чем-нибудь другим, но все равно мотался туда-обратно, как приговоренный к общественным работам. И вовсе не потому, что заниматься чужими делами лучший способ отдохнуть от собственных, хотя это тоже правда. Штука, однако, в том, что мне совсем не понравился дом страха, и сама идея кого-то пугать и в еще большей степени исполнения мне было неприятно, что бывшая резиденция Лойса Пандохвы станет частью ярмарочного балагана. Ну или дворца развлечений, как ни назови, суть одна. При этом я не сомневался, что сам Лойса, узнаю он об этом, только посмеялся бы и над самим фактом, и над моими возвышенными чувствами. И был бы совершенно прав. Я знал, что Малдейос почувствовал мое неодобрение. И прекрасно понимал, что оно его, мягко говоря, не вдохновило. Поэтому и бросился так рьяно ему помогать. Помощь делом всегда означает «я на твоей стороне». И перевешивает любые слова. Во всяком случае, я надеялся, что перевешивает. Потому что обрубать крылья человеку, взявшемуся за главное дело своей жизни, свинство. Будь моя воля, в халоме за такое сажал бы, как за особо тяжкое магическое преступление. Потому что это оно и есть. Мало ли, что ни на одном индикаторе стрелка не шевельнется. Усилия мои были вознаграждены старицей. В том смысле, что к моменту прибытия второй партии груза ребята как раз начали возводить еще одно здание. Точную копию зеркального Куанкуровского маяка. Величественного и массивного. Когда работа была закончена, и в зеркальных стенах башни замельтешили искаженные отражения других построек, пестрых нарядов зевак и хаотических нагромождений стройматериалов, я не то чтобы действительно оценил красоту общего замысла. Для этого мне не хватало пространственного воображения но благоговейный трепет все же испытал авансом. «Только теперь начинаю понимать, как это будет круто», — сказал я Малда. В ответ он сорвал с головы свою дурацкую шляпу, подбросил ее в воздух, но вместо того, чтобы ловить, сам прыгнул, вернее, взлетел следом, догнал, схватил, перекувыркнулся и, наконец, снова оказался на твердой земле. В шляпе, конечно же, как будто и не снимал. Гораздо нагляднее, чем просто сказать «Спасибо, я рад, что тебе нравится». Вот примерно в таком режиме я провел еще дюжину дней. В смысле, мотался на эту грешную стройку по несколько раз в сутки. Поставлял новым древним архитекторам бесценный в их работе хлам и не менее бесценных преданных поклонников. Вербовщик благодарной публики из меня вышел не хуже, чем мусорщик. Кого я только не привозил любоваться будущим дворцом ста чудес. Начиная с Базилио, все еще грустивший по старшему помощнику придворного профессора о вещественных иллюзий, а потому нуждавшийся в усиленной дозе развлечений, и заканчивая небольшой группой студентов во главе с Дреморонда, который объявил совместную поездку к месту строительства наградой за лучшее итоговое сочинение. А меня в последний момент попросил поработать для них возницей. И тот факт, что я не только не убил на месте обнаглевшего педагога, но даже сапогом в него не швырнул, наглядно показывает, в каком прекрасном расположении духа я пребывал. Веревок свитых из меня в те дни сообразительными ближними наверняка хватило бы, чтобы сплести лестницу до самой Луны. Но поручить работу было некому, поэтому проверить гипотезу не удалось. Никогда прежде не думал, что это может быть настолько захватывающе. Наблюдать, как хаотическое скопление причудливых построек и мусорных куч постепенно превращается в одно огромное сооружение. Красивое, величественное и, что самое поразительное, гармоничное. Внезапно проявившаяся цельность и соразмерность гигантской постройки, поначалу напоминавшей трехмерное лоскутное одеяло, казались мне куда большим чудом, чем невиданная скорость строительства, к которой я как раз быстро привык, как и ко всем остальным магическим нововведениям. Первые полчаса ужасно удивляешься, а потом отвлекаешься на какую-нибудь ерунду, а уже на завтра начинает казаться, будто так было всегда. Последние сутки перед завершением работ — Над внешней частью дворца «Ста чудес» я почти безвылазно провел настройки. Всего на пару часов отвлекся, чтобы помочь сэру Кофе, чей объект пристального профессионального интереса внезапно умер в самый неподходящий момент, то есть до того, как Кофа его поймал. Чтобы быстро отыскать тело, надо было встать на след мертвеца, а в этой области я единственный специалист. Сам такому таланту не рад, но тут уж ничего не поделаешь». Обычно после подобных развлечений я стараюсь забиться в какую-нибудь щель и как следует там отлежаться. Но на этот раз даже в ближайший трактир за спасительным бальзамом Кахара поленился заходить. Встряхнулся и помчался назад, на стройку, чтобы не пропустить самое интересное, то есть момент, когда последний фрагмент грандиозной мозаики займет свое место. Но все-таки пропустил. К моменту моего возвращения счастливые строители уже окружили дымящийся котел с горячим вином, которое неугомонный Малдайос твердо решил ввести в моду. Не то для того, чтобы лишний раз изменить мир, не то просто ради удобства, чтобы любимый напиток продавался на каждом углу. Впрочем, это оказалось гораздо трудней, чем отгрохать невиданный дворец «Ста чудес». Консервативные столичные трактирщики умеют сопротивляться нововведениям не хуже королевских придворных. Малда увидел меня издалека и приветственно помахал. Дескать, присоединяйся. «Только не думай меня поздравлять», — сразу заявил он. «Лучше посочувствуй. Развлечения закончены. Теперь начнется настоящая работа. Совсем не такая легкая и приятная, как я воображал в юности, придумывая этот дворец». «Собственно, чудеса», — понимающий спросил я. «Все сто? Красный ветер, матросская ругань и прочие сладкие грезы». «Надо же! Ты помнишь тот разговор». «Да, именно это. И хотел бы пообещать, что управлюсь до конца года, но врать не стану. Не успею, даже если буду гнать халтуру. А я не буду. Поэтому закончу в лучшем случае к лету. Да и то, вероятно, сдохну, надорвавшись на пороге своего волшебного дворца, всего трех минут не дожив до заслуженных восхвалений. Тебе меня уже жалко?» «Жалко? Да я тебя от зависти вот-вот придушу. Из последних сил сдерживаюсь». Вот теперь он по-настоящему просиял. А я осушил кружку горячего вина и отправился домой. Спать. Плевать, что еще целый час до заката. Любимым делом следует заниматься не по расписанию, а по вдохновению. А оно на меня как раз накатило. До такой силы, что я даже раздеваться не стал. Упал и уснул. В чем был? Со стороны, не спорю, выглядит натуральным свинством, зато изнутри ощущается, как разновидность счастья, которое я, несомненно, заслужил. Тем не менее, выспаться мне так и не дали. Мироздание, надо думать, уже привыкло, что обычно я засыпаю только под утро, и теперь всеми силами препятствовало изменению традиционного уклада. За те несколько часов, что я провел в постели, мне успели прислать зов практически все знакомые, включая тех, чьи имена я так и не смог вспомнить. Слуги, лишенные счастливой возможности навести порядок в моей спальне, принялись с энтузиазмом крушить мебель в соседних комнатах хотя, наверное, сами они считали, будто аккуратно смахивают с нее пыль. Армстронг и Элла временно оставили в покое свою любимицу ради счастливой возможности поиграть в догонялки прямо у меня на голове. Сама Базилио явилась следом за ними, якобы забрать кошек, а на самом деле, чтобы выяснить, нет ли у меня новостей от Умары Камалкони, старшего помощника придворного профессора о иллюзий пока я, приоткрыв один глаз, наскоро сочинял очередную утешительную байку о жизни вымышленного ученого. друпи пронюхал, что я дома, и прискакал в надежде уговорить меня на внеочередную прогулку. Сопровождавший его Дреморонда так громко орал, что нельзя будить спящих людей, что я проснулся окончательно и бесповоротно, в смысле открыл второй глаз. И вовремя. В игру вступил Джуфин, то есть прислал зов и пригласил меня поужинать у него дома. А это означало окончательное и бесповоротное крушение моих надежд на отдых. Приглашения сэра Джуфина Халли отличаются от королевских тем, что от последних в некоторых форс-мажорных ситуациях можно отказаться. Его величество очень хорошо понимает значение слов заболел, уехал и даже устал. А Джуфин, выяснив, что я умер, нетерпеливо потребует «Ну, так давай, воскресай. Через полчаса жду. И крепко обидится, если я не потороплюсь». В результате всего вышеперечисленного я чувствовал себя как новорожденный. В смысле, не понимал, что происходит, и хотел кричать. Поэтому отправился к Джуфину не темным путем, а в амобилере, как нормальный человеческий человек. Небольшой шанс врезаться с просонок в фонарный столб — сущая ерунда. По сравнению с перспективой, случайно вломиться в несуществующую гостиную, несуществующего дома на несуществующем левом берегу, несуществующей же реки и застать там кого? Совершенно верно. Я тоже предпочитаю об этом не задумываться. Ясно, что пару часов спустя...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 В общем, что касается подозрительной парочки. Человек, лежащий на земле, мерцал в точности, как старый грибной фонарь, тусклым светом насыщенного оранжевого оттенка. То есть, на самом деле, дрых без задних ног где-нибудь в другой вселенной. Зато тот, который над ним склонился, бодрствовал. И это не нравилось мне больше всего. Еще недавно мне даже в голову не приходило, будто спящие могут нуждаться в защите от жителей Еха что за нелепая идея — обижать того, кто видит тебя во сне. Кому это может понадобиться? Зачем? Однако после того, как я почти случайно нарвался на дурака Епу Буобли, запугивавшего становиться зловещими пророчествами, был вынужден признать, что некоторым людям просто нравится мучить других людей, и они могут делать это исключительно ради собственного удовольствия, без каких-то дополнительных причин. Понять это я не могу. Но принять к сведению пришлось. Иногда плохо думать о людях — единственный способ их же защитить. Поэтому сейчас я пулей вылетел из амобилера, буквально в два прыжка пересек дорогу, намереваясь сперва втиснуться между бодрствующим и спящим, а уже потом разбираться, чем они занимаются. К счастью, в последний момент я узнал человека, склонившегося над мерцающим телом. Сообразил, что главный королевский знахарь, сэр Абилат Парас, не лучший кандидат в потенциальные злодеи, и даже сумел изменить траекторию своего полета. То есть не обрушился на него всей тяжестью, а влекомый беспощадной силой инерции улетел в ближайшие кусты. И уже оттуда спросил, что-то случилось? Знахарь не выказал ни удивления, ни тревоги. Сосредоточенно наблюдал, как я выкарабкиваюсь из кустов, явно пытался сообразить, при каких обстоятельствах видел меня прежде. Неудивительно. Встречались мы до сих пор всего пару раз, да и то мельком. Счастье, что хотя бы меня память не подвела. «Сэр Макс, это действительно вы?» Наконец неуверенно спросил сэр Абилат. Я невольно улыбнулся. Хороший вопрос по нынешним временам. Даже удивительно, что до сих пор никому не пришло в голову пройтись по городу с моей рожей на лице и посмотреть, что будет. «Ага. Значит, вы. Это очень хорошо. Я еще не успел придумать, кого звать на помощь. а Она уже пришла». «Вам нужна помощь?» «Да, очень. То есть не мне лично, а этому человеку». «Он же просто спит», — на всякий случай сказал я. «Ну, мало ли, вдруг сэр Абилад до сих пор не в курсе, что у нас тут теперь сновицы толпами скачут, или просто не умеет отличить их от обычных людей. Он, конечно, великий знахарь. Я слышал, будто некоторые больные выздоравливают, просто повторяя вслух его имя». Понятия не имею, правда ли это, но сам факт существования такой легенды много говорит о репутации специалиста. Однако вполне можно быть величайшим знахарем всех времен и не знать элементарных вещей, просто потому, что до сих пор ни разу не понадобились. Но он, конечно, прекрасно все знал. То и оно, что спит, в этом, собственно, состоит основная трудность. Будь он бодрствующим, я бы справился сам» но спящих я до сих пор не лечил. Впрочем, проблема даже не в этом, а в том, что я ему не снюсь. Хотя не просто сижу рядом, а крепко держу, не даю убежать и пытаюсь успокоить. Но бедняка все равно уверен, что его удерживает на месте некая безличная сила. Не видит меня, не слышит, не ощущает. Обычно контакт со сновидящим устанавливается очень легко. Если он тебя не замечает, достаточно просто прикоснуться или заговорить. И ты естественным образом становишься полноправной частью сновидения. Однако сейчас это почему-то не удается. А пока этот человек не увидит меня во сне, я не смогу ему помочь. Парадокс. А вы думаете, его действительно надо от чего-то лечить? Осторожно спросил я. По-моему, это нелогично. Заболеть может человеческое тело, которое сейчас спит дома. В каком-нибудь другом мире, реальности, вселенной, даже не знаю, как лучше сказать. Важно, что рядом с нами его на самом деле нет. Человеку снится, что он попал в ехо и заболел. Это неприятно, согласен. Но, проснувшись, он, скорее всего, даже не вспомнит, что видел такой сон. Ну или ладно, вспомнит. Тоже невелика беда. «Все это правильно», — нетерпеливо перебил меня знахарь. «Но безумие, в первую очередь, болезнь сознания. Тело, конечно, вынуждено соучаствовать, но в некоторых обстоятельствах можно обойтись и без него. Боюсь, именно это происходит сейчас у нас на глазах». Человеку снится, что он скитается по незнакомым темным улицам и сходит с ума от невыразимого ужаса. То есть вот прямо сейчас уже не скитается, но сходить с ума это совершенно не мешает. Я не знаю, чего именно он боится, но чувствую его страх, невиданной мощи, лишающий память, парализующий ум. Плохо будет, если он сперва окончательно рехнется и только потом проснется дома. За годы практики я наблюдал несколько подобных случаев. «Вечером все было в порядке, а поутру — сильный запах безумия, и если бы только он!» «Ясно!» — кивнул я. «Да, тут вам виднее. Я могу чем-то помочь?» «Вы можете сделать так, чтобы я, наконец, приснился этому человеку? Чтобы он меня увидел и ощутил мое прикосновение. Дальше я, надеюсь, справлюсь сам!» «Ох, надо ли говорить, что я никогда прежде ничего подобного не делал? Просто в голову не приходило, что столь экзотическое умение может понадобиться!» У меня вообще не слишком богатое воображение. Зато у моей судьбы с воображением все в полном порядке. Она у меня творческая личность. Лучше бы, конечно, наоборот. Придется звать Джуфина, — подумал я, без вариантов. И послал ему зов. Чего тянуть? Однако у сэра Джуфина Халли есть совершенно уникальная способность. Отсутствовать в мире именно в те моменты, когда он нужен мне, позарез. Не знаю, какой ступени магии он для этого применяет, и, пожалуй, знать не хочу. Но получается у него виртуозно. Факт. Так, — сказал я вслух, — похоже, Джуфин решил прогуляться на темную сторону. Или еще в какое-нибудь интересное место. Как же не вовремя. Я-то думал, после того, как мы расстались, он пошел спать. Поэтому сейчас я просто подниму его из постели, и всем будет весело и интересно. Но нет, не будет. — Я знаю, — кивнула Билат. — Первое, что я сделал, — попробовал с ним связаться. С тем же результатом. А у вас не получится. Но я много слышал о ваших смертных шарах. Я и сам о них много слышал. Правдиво и не очень. Беда в том, что для моих смертных шаров ваш пациент недостаточно материален. В этом смысле становиться даже хуже призраков. Ничем их не проймешь. Понимаю, уныло кивнула Белат, Кому сейчас было по-настоящему плохо, так это ему. Знахарскому призванию сопутствует непреодолимая потребность помогать любому потенциальному пациенту, возникшему на пути. Невозможность вылечить больного для настоящего знахаря гораздо мучительней, чем физическая боль. Как по мне, больше похоже на проклятие, чем на чудесный дар. Но тут ничего не поделаешь. Мне в этом смысле гораздо проще живется. Я могу спокойно смотреть на чужие страдания и ничего не предпринимать. Минуты две к ряду точно могу. А может быть, даже целых три. Я вообще очень могущественный человек. Но дольше, конечно, уже и невыносимо. «Ладно, попробую что-нибудь сделать», — решил я. «Терять все равно нечего. Я правильно понимаю?» «Пожалуй, нечего», — подумав, кивнул Абелат. «Самое худшее, что может случиться, бедняга просто проснется от слишком грубого вмешательства. Но в его случае это скорее благо». «Хорошо». Я отодвинул знахаря в сторону и склонился над сновидцем, который выглядел как мужчина неопределенного возраста с невнятными чертами лица. На самом деле многие из них примерно так выглядят. Людям, оказывается, редко снится какая-то определенная внешность. И с одеждой та же история. В большинстве случаев сновидцы ограничиваются ощущением «я выгляжу примерно как все вокруг». Или наоборот «ой, я как-то странно одет, и на меня все смотрят» поэтому в их облике зачастую нет никаких конкретных деталей. Хоть полчаса такого разглядывая, отвернешься, и уже секунду спустя ничего толком не вспомнишь. Как ни старайся. Я много раз проверял. Впрочем, не важно. Важно, что иллюзорное тело человека, спящего сейчас неведомо где и одновременно лежащего на обочине одной из проселочных дорог, которые считаются улицами на этой окраине Левобережья, было сведено самой настоящей неиллюзорной судорогой. Вернее, множеством судорог одновременно. То есть таково было мое впечатление. На самом деле я не знахарь и не знаю, что именно происходит с телом, которое на ощупь кажется твердым, как камень, и холодным, как снятый с ледника мертвец, хотя при этом порывается вскочить и куда-то бежать. Глаза его были открыты. И я, конечно, в них заглянул. Как заглянул бы в глаза любого человека, с которым пытаюсь установить контакт. И сразу понял — почему Абилат решил, что бедняга сходит с ума от ужаса. Собственно, я сам сошел с ума вместе с ним. Чужое безумие выгодно отличается от собственного тем, что оно все-таки чужое, и поэтому не захватывает тебя целиком, то и дело сползает с сознания, как сшитая не по росту одежда с чужого плеча. Ну или наоборот, жмет и не застегивается. Главное, что несоразмерность безумия твоему внутреннему устройству и опыту проявляется как ощутимое неудобство, отвлекает внимание от мучительного распада реальности, позволяет вынырнуть на поверхность и вернуться к себе. В такие моменты как никогда остро осознаешь дистанцию между собой и тем, что с тобой происходит, включая собственные ощущения, эмоции, чувства и мысли. Мои-то они мои, но «мои» вовсе не означает «неотделимы от меня», еще как «отделимы». Что испытывать в полной мере, а что спешно проматывать на самом дальнем участке сознания, предварительно отключив громкость, это уж мне решать. Поэтому мне удалось немного отодвинуть в сторону парализующий ужас заживо проглоченного существа, забывшего, откуда оно взялось, кем было, чего хотело и кого любило при жизни, несколько часов, леденящую вечность небытия назад. Теперь оно знало о себе только одно — меня съели и переваривают. Вот прямо сейчас. Любое внешнее событие лишь укрепляло эту версию, умение превращать все факты в дополнительное подтверждение собственной правоты, козырный туз безумия, бьющий все карты здравого смысла, а напоследок и самого игрока. Вот и сейчас темные лабиринты неосвещенных улиц казались ему, мне, нам, пищевым трактом людоеда-гиганта. Далекая луна — его холодным сердцем. Шум зимнего ветра в древесных кронах — дыханием чудовищной пасти. А вмешательство Абилата окончательно доконало беднягу, решившего будто двигаться стало невозможно, потому что страшная цель путешествия уже достигнута. Я в желудке, и сейчас меня начнет растворять желудочный сок. Вот о чем думал несчастный безумец в крепких объятиях знахаря. «Уже начинается» в панике подумали мы оба, когда на наши лица упали первые холодные капли. Только я одновременно знал, что это просто пошел дождь. Немного не кстати, не спорю, но и с ума сходить тут особенно не отчего. Ну, промокну. Ну, даже, предположим, простужусь. В мире, где есть магия, лечиться от простуды одно удовольствие. И времени много не отнимает. Осушил кружку заговоренного горячего питья, встряхнулся и пошел дальше. Живем? Мне бы еще вернуться туда. Где это оптимистическое «живем» — исполнено смысла. Где дождь — это просто дождь, под которым мокнет сейчас мой брошенный на обочине амобилер. Где есть левый берег и правый, добрая дюжина соединяющих их мостов, дорога к дому, сонный полумрак пустых коридоров, и в любой момент может прозвучать вопрос «Где тебя носила?» В переводе с человеческого языка на другой человеческий, означающий «Я тебя люблю». Мне бы туда вернуться, но быть безумным — это и означает «забыть путь домой». Все, что остается — встать посреди дороги и откликаться на любой самый далекий, тихий неразборчивый зов. Если сделать это одновременно, появляется шанс. «Эй», — сказал я себе, — «тому самому настоящему себе, который обычно со снисходительным равнодушием бессмертного наблюдает за происходящим, но в некоторых особо трудных случаях все-таки приходит на помощь остальным составляющим личности». «Эй», — сказал я, — «а ну немедленно дай мне руку». Вот так. Молодец. А теперь тащи. Да не только меня, обоих. Видишь, я с добычей. Так уж мне повезло. «Эй!» — говорил я, тот самый настоящий, которого позвали на помощь. «Эй! Держись за меня покрепче и слушай внимательно. Не бойся. Ничего не бойся. Ясно тебе? Бояться вообще никогда не надо. А сейчас тем более, потому что кроме страха с тобой не происходит ничего ужасного». «Теплая зимняя ночь. Окраина левобережья. Луна. Нет. Прошу прощения. Луна уже за тучами. Но только что она была, клянусь. Зато теперь есть дождь. Он хороший товарищ в беде. Остужает и освежает, помогает прийти в себя. Ничего не бойся. Держись за меня. Доверяй дождю. Смотри, какая славная нынче выдалась ночь. А что вокруг нет фонарей, так на этой окраине их еще не успели установить». Положа руку на сердце, не так уж они и нужны. До полуночи тут светло, потому что горят разноцветные лампы в садах. Это очень красиво. Но когда хозяева идут спать, лампы, конечно, гасят. Обидно, но не беда. Без фонарей здесь тоже красиво. А темнота сама по себе не страшна. Разве только споткнуться можно или в яму какую-нибудь упасть. Но некоторым счастливчикам это прекрасно удается и при дневном свете. Поэтому глупо так бояться темноты. Ты слышишь меня? Не бойся. Скорее иди сюда. Здесь хорошо. Здесь жизнь. Никто никогда тебя не глотал. Последнее утверждение внезапно показалось мне очень смешным, абсурдным и избыточным. Представил, что будет, если я стану ходить по городу и приставать с этой благой вестью к прохожим, хватать их за полы лаохи, заглядывать в глаза, говорить проникновенно «никто никогда тебя не глотал», а то они сами не в курсе. Я рассмеялся, вернее, рассмеялись мы оба. Я и спящий где-то за три вселенных человек, который, кстати, оказался совсем мальчишкой, с подростковой остротой черт и торчащими в разные стороны темными вихрами, подстриженными как попало и частично окрашенными в густой синий цвет. «Такая фигня мне приснилась!» Сквозь смех сказал он. «Такая тупая фигня!» И исчез. То есть, как я понимаю, проснулся у себя дома. Мой приступ веселья сразу прошел. Даже неловко стало. Так распускаться при посторонних я давно себе не позволял, а тут вдруг шиканул. При самом королевском знахаре. Истерику закатил. Ай да я. — Дырку над тобой в небе! — прочувствованно сказал сэр Абилат. — Как ты это сделал? Впрочем, тут же спохватился, смутился и справился. — То есть вы сделали? — Да один хрен! — отмахнулся я. — Ты, мы, вы, он, она, они. — Главное, сделали. Что именно, кстати? Я пока не понял. Понял только, что парень проснулся, а перед этим вроде заржал со мной за компанию. Значит, оклемался или наоборот? — Еще как оклемался, — кивнула Билат. — Сперва пришел в себя, а уже потом проснулся. Совершенно уверен, что в добром здравии. Такие перемены я очень остро чувствую, потому, собственно, и спрашиваю, как ты это сделал? Ты же не знахарь? — Да ничего я не делал. В смысле, ничего такого специального, чтобы его вылечить. Мне вообще не до того было. Я сам рехнулся, как только в глаза ему посмотрел. К счастью, в этом деле у меня довольно богатый опыт. Сколько уже раз с ума сходил. Даже надоело. Но ничего. Со временем научился приводить себя в порядок самостоятельно. А то спасателей иногда хрен дождешься. А иногда — ни хрен. Но заранее никогда не знаешь... Ладно, неважно. А как это выглядело со стороны? Да в том-то и дело, что никак не выглядело. Ты просто с ним говорил. Не заклинание читала, успокаивал, Не бойся, держись за меня. Иди сюда, смотри, какая хорошая ночь. Всего я не расслышал. Ты совсем тихо шептал. А потом вы оба рассмеялись, и все». «Ясно», — кивнул я, и, помолчав, признался. На самом деле я говорил с самим собой. Хорошо, что ему тоже помогло. Слушай, а откуда он вообще тут взялся? «Понятия не имею. Я вышел от пациента. Вон, из того дома». А Белат неопределенно махнул рукой куда-то вправо. Подумал... Ночь теплая, погода хорошая, почему бы и не пройтись пешком? Но, как видишь, далеко не ушел. Этот бедняга бежал, не разбирая дороги, и налетел на меня. Прежде чем я успел сообразить, что происходит, мы оба лежали на земле. При этом у меня на руках был новый пациент, спящий, зато безумный. И я принялся думать, как ему помочь. Надеялся на заклинание «Калка». По крайней мере, оно освобождает от страха. А там поглядим. Но оказалось, заклинание не действует на остановиться, который в упор не видит заклинателя. А мне так и не удалось привлечь к себе внимание этого несчастного. Я попытался связаться с сэром Джуфином, но ничего не вышло. И пока я соображал, кого еще можно позвать на помощь, появился ты. Вот, собственно, и все». «Удивительные все же бывают люди», — вздохнул я. «Вот, предположим, приснился тебе незнакомый город. Большой, красивый, интересный. Казалось бы, спи себе и радуйся. В смысле, ходи и любуйся, пока не разбудят. Так нет же» шляются по задворкам и боятся чего не попадя. Каких-то людоедских чудовищ, которым у нас не место. Если, конечно, буквально сегодня вечером что-нибудь этакое не завелось. Очень надеюсь, что все-таки нет, хотя... — Не завелось! — утешил меня Абилат. — Страх, который свел его с ума, не был спровоцирован реальной опасностью. Можешь мне поверить? В таких вещах я немножко разбираюсь. — Очень хорошо! — кивнул я. А про себя упрямо подумал. — Надо бы все же проверить. Я, конечно, совершенно не представляю, с какого конца за такое дело браться. Впрочем, нет. Как раз представляю. Этот конец называется «Сэр Джуффенхалли». И, надеюсь, к завтрашнему утру он объявится. В отставку шеф вроде бы только через сто лет намерен подавать. Вот и славно. За сто лет можно не только всех действующих чудовищ найти и переловить, но и пару дюжин новых создать, чтобы преемники не заскучали. «По моим ощущениям, — сказал я Абилату, — нам самое время выпить» а уже потом по домам. Не знаю, как ты устроен, а до меня примерно через полчаса постепенно начнет доходить, что именно случилось, и что я сделал, и что при этом пережил. И в этот прекрасный момент лучше бы никому рядом со мной не оказываться. Но полстакана осского Аша залпом обычно способствует сохранению лица. «Замедленная реакция на потрясение», — понимающий кивнул он. «Со мной иногда тоже случается». Пока все плохо, я спокоен, как куманский вельмужа. Зато потом, справившись со всеми неприятностями, начинаю из-за них волноваться. Очень хорошо для работы, но все удовольствие от победы сводит на нет. Впрочем, полстакана осского Аша может уладить и эту проблему». «Именно. Но если у тебя остались какие-то неотложные дела, я вполне могу наклюкаться в одиночестве». «Никогда еще такого не было. Интересный должен быть опыт». «Давай ты получишь этот опыт как-нибудь в другой раз», — улыбнулся Абилат. Во-первых, дел у меня нет. А во-вторых, даже если бы и были, я бы сейчас тебя одного никуда не отпустил. Почему? Потому что от тебя все еще слегка попахивает безумием. Что? Не переживай. Во-первых, действительно совсем чуть-чуть. А во-вторых, к утру это пройдет. Только к утру? То есть вот прямо сейчас я сумасшедший? Странно. Когда со мной что-то не так, я узнаю об этом первым. Все безумцы так говорят усмехнулся Абилат, но пощадил меня и добавил. «Да все с тобой в порядке. Просто запах безумия проходит не сразу. И не беспокойся, что он вообще появился. Обычное дело, вечная беда начинающих знахарей». «Но я-то не знахарь». «Извини, но твои слова противоречат поступкам. Ты только что вылечил человека. И в процессе сам провалился в его болезнь. Как в болото. Нормальное явление. Со всеми такое случается, потому что навыки самозащиты приходят только с годами практики». Лично я сутки хромал после того, как срастил пациенту сломанную ногу. А впервые исцелив слепого, заработал близорукость, избавляться от которой пришлось с помощью другого, более опытного знахаря. Сама могла бы вообще никогда не пройти. «Надо же!» — изумился я. «Знал, что в вашем деле без самопожертвования не обходится, но даже не представлял его масштабы». «Ну, так это временные проблемы», — отмахнулся Абилат. «Пока учишься, все очень трудно. В любом деле так». Но постепенно выстраивается защита, и тогда работа становится сплошным удовольствием. Если бы люди знали, какой восторг переживает знахарь в момент исцеления пациента, брали бы с нас деньги за каждый вызов. По расценкам старой колючки? Да, как за двойную порцию супа отдохновения. Это была бы честная цена. Поскольку, по утверждению Абелата, запах безумия от меня исходил слабый, но вполне ощутимый, было решено не пугать ни трактирщиков, ни моих домашних. И вообще никого не пугать а обосноваться в гостиной знахаря, который любезно обещал за мной присмотреть. И Оский аж у него нашелся. Совсем немного, четверть бутылки на двоих. Но мне вполне хватило, чтобы угреться, расслабиться и уснуть прямо в кресле посреди увлекательного разговора о влиянии изменения цвета и направления ветра темной стороны на погоду, статистику городских происшествий и график прибытия в речной порт иностранных кораблей. До сих пор жалею, что променял нашу болтовню на сомнительное удовольствие спать и видеть сны, в ходе которых я бестолково скитался по улицам Левобережья, плавно переходящим в диковинные фантасмагорические пространства в поисках гипотетического чудовища-людоеда. С присущим мне хитроумием я планировал вероломно накормить чудище кислыми и леденцами, полный мешок которых всюду таскал за собой. В рамках логики моего сна это был единственный способ «Обуздать зло». Это я, конечно, большой молодец, что даже во сне не забываю о рабочих проблемах, но успехом мои поиски, увы, не увенчались. Зато спину я знатно отлежал. И шею. И ноги. И вообще все. Долгий беспокойный сон в чужом кресле, как выяснилось, не способствует хорошему самочувствию. Так что было господину королевскому знахарю развлечение с утра пораньше приводить в порядок жалобно поскуливающего гостя. Впрочем, денег с него я за это не взял». «Врожденное бескорыстие не пропьешь». Зато запах безумия, как показала практика, очень даже пропьешь. От него, по уверениям Абелата, не осталось и следа, как он и предсказывал с самого начала. А я, чего греха таить, все равно опасался. Вдруг что-то пойдет не так, и запах останется при мне навсегда. С одной стороны, это было бы честно, по отношению к окружающим. Пусть не питают иллюзий. Но с другой, я-то сам запах безумия не различаю. А все остальные говорят, он очень неприятный, такой сладковатый, едкий, пропитывающий все вокруг. И даже самыми крепкими куманскими благовониями не перешибается. Вот в чем ужас. С другой стороны, благоухать куманскими благовониями я тоже пока морально не готов. Так что все к лучшему. Зато в кабинет Джуфина я ввалился с видом последнего выжившего героя сразу всех известных историкам войн. Собирался поразить шефа в самое сердце драматическим повествованием о чудесном спасении чокнутого сновидца, но по выражению его лица понял, что шеф уже все знает. Причем выслушал эту историю в исполнении чрезвычайно сдержанного Абилата, поэтому я могу не стараться. Эффект все равно будет уже не тот. К тому же первое, что сделал Джуфин, увидев меня, демонстративно принюхался. Ну или ладно, не демонстративно, просто принюхался все равно бестактно с его стороны. — Хвала магистрам и правда в своем уме. Насколько это вообще возможно? — ухмыльнулся он. — Вот именно, насколько возможно, — подтвердил я. — Мою хрупкую психику надо щадить. — Это как? — Например, радостно меня приветствовать и восхвалять, как куманского халифа, ну и камрой поить, если не очень жалко. — Не очень, — подумав, решил Джуфин. И налил мне полную кружку. Полный перечень традиционных формул восхваления обязательных, желательных и допустимых при дворе куманских халифов хранит в памяти шапшуш из Большого архива», подсказал с верхней полки книжного шкафа Куруш. «Однако я могу продиктовать несколько наиболее популярных выражений». «Очень любезно с твоей стороны», — поблагодарил его Джуфин. «Но я думаю, сэр Макс еще какое-то время потерпит без куманских восхвалений. Ему будет трудно, но он справится». «Я в него верю». «А я нет», — мрачно сказал Куруш. Сармакс уже столько раз приходил сюда без пирожных, что моя вера в него рухнула бесповоротно». «Ты совершенно прав», — признался я. «Но не следует предъявлять слишком высокие требования к человеку всего час назад, окончательно исцелившемуся от запаха безумия». «Это правда?» — недоверчиво переспросил Куруш. «Чистая правда, милый», — подтвердил Джуфин. «Я узнал об этом от абилата Ему-то ты веришь?» «Да», — согласился Куруш. Сара билат человек, заслуживающий доверия». Некоторое время он сидел нахохлившись, переваривал новую информацию. Наконец объявил. «Я рад узнать, что твое упорное нежелание приносить мне гостинцы было всего лишь одним из симптомов безумия, а несознательным проявлением неуважения к моим потребностям. И еще более рад, что ты теперь здоров». «Я так понимаю, ты уже в курсе, как я развлекался вчера после ужина», — сказал я Джуфину. «Пересказывать заново вряд ли имеет смысл. Спрашивать, где тебя темные магистры носили, тем более. Не мое это собачье дело. Кстати, ты не в курсе? Какие-нибудь пилюли от любопытства уже изобрели? Я бы купил пару дюжин упаковок». «Еще чего не хватало», — возмутился Джуфин. И, помолчав, примирительно добавил. «Если бы ты спросил, я бы честно ответил» что в этой прекрасной вселенной слишком много разнообразных миров, чтобы нормальные, здравомыслящие люди вроде меня могли удержаться от искушения, время от времени отправляться на очередную экскурсию, сказав себе, что подобное путешествие — просто разновидность сна, совершенно необходимого всякому организму. Вот и вчера я отыскал одно забавное место. Пересказывать подробности нет смысла, «Лучше когда-нибудь просто покажу. Если у нас обоих однажды появится на это время? Да почему же, если в нашем распоряжении вечность? Ее хватит на все». Заманчивая перспектива. Кто бы спорил? «На самом деле хорошо, что вам с Абилатом пришлось справляться без меня», — сказал Джуфин, «И даже не потому, что безвыходная ситуация — самый лучший учитель». Просто неизвестно, чего было бы больше от моего вмешательства, вреда или пользы. Я, при всех своих достоинствах, включая кажущееся, не самое лучшее сновидение для человека, который уже и так от страха с ума сошел. Что касается страха, как думаешь, огромное плотоядное чудовище, которое свело с ума беднягу, оно точно ему просто приснилось? Или все-таки где-нибудь у нас тайно завелось? «Это можно как-то проверить?» «Конечно можно», — усмехнулся Джуфин. «Вот так. Сходу могу подсказать тебе целых два способа. Первый — спросить меня, и я сразу тебе отвечу. Нет, ничего интересного у нас пока не завелось. Я бы знал». «Хорошо», — кивнул я. «Мне так нравится твой ответ, что я даже не стану тысячу раз переспрашивать «точно-точно, почему ты так уверен?» «А может быть, пойдем поищем его вместе и Леди Сатофу позовем?» «Оцени мою выдержку. И в награду скажи, что за второй способ?» «До него ты и сам мог бы додуматься». «Мог бы. Теоретически я могу додуматься вообще до чего угодно. Но не обязательно прямо сейчас. Как ты сам мудро заметил, в нашем распоряжении вечность» и я могу потратить на поиски ответа большую ее часть. — Дырку над тобой в небе, сэр Макс. Как же ты таратуришь? — Справедливости ради следует заметить, что с момента начала вашей беседы ты сказал 237 слов. Неожиданно вмешался Куруш. — А сэр Макс всего 208. То есть ровно на 29 слов меньше. Джуфин попробовал сурово нахмуриться, но попытка явно не удалась. Пришлось ему махнуть рукой и рассмеяться. «Ладно, договорились. Пусть дырка в небе будет над нами обоими. А я, собственно, только и хотел напомнить, что любой вопрос, который тебя беспокоит, можно задать на темной стороне. Я сам постоянно так делаю. И, рискуя прослыть занудой, рекомендую всем, кто способен самостоятельно туда добраться. Зачем зря мудрить? Хотя в данном случае можно сэкономить время и силы, просто поверив мне на слово». «Верю», — сказал я. «Значит, бедняге просто приснился вот такой кошмар. Спрашивать, почему с ним это случилось, бессмысленно». «Ну что ты? Спрашивать, почему?» «Хорошая, полезная привычка. Даже когда ответ никому не известен или, напротив, слишком очевиден». «Например, как сейчас. Всем людям время от времени снятся страшные сны». «Ну и отлично. Я только за. Можно спокойно жить дальше». Джуфин ничего не успел ответить. Ну или успел, просто я уже не услышал. Потому что в этот самый момент мне прислал зов Абилат. «Ты будешь смеяться, но у меня на руках еще один спящий безумец», — сказал он. «Грешный магистр, где ты его нашел?» «Тоже на левом берегу, только не на веселой дороге, как вчера, а на улице Доброго Знака, в саду одной моей бывшей пациентки. Собственно, она и нашла. Думал, он просто обычный прохожий, с которым случилось несчастье». Лежал у нее под крыльцом и тихо выл, на попытки заговорить не реагировал. Безумием при этом не пах, что как раз понятно. становиться и не должны ничем таким пахнуть. В общем, неважно. Важно, что леди Агни справедливо заключила, что ее гость болен, и позвала меня. А я опять не справляюсь. Поможешь? Попробую, пообещал я. Хотя больше всего на свете мне сейчас хотелось соврать, что я отбыл по срочному делу, куда-нибудь к чертям собачьим. Например, в Шиншийский халифат, и вернусь не раньше, чем через год. Но мало ли чего мне хотелось. Видовал я на твоем лице всякие интересные выражения, заметил Джуфин. Но сейчас ты превзошел самого себя. Что случилось-то? Еще один спящий псих случился. А Белат нашел где-то под крыльцом и теперь зовет меня разделить с ним эту несказанную радость. Следовательно, спокойно жить дальше, пока не получится. Вот как? Задумчиво протянул Джуфин. И все.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 Бедняга зачем-то устроил при своем дворце «Ста чудес» дом страха и внезапно обнаружил, что не знает, как пугать посетителей. Теперь всех расспрашивает, кто чего в детстве боялся. Но на выходе — сплошной бесконечный Лойса Пандохва. Одна страшная сказка на несколько поколений. Один я, как нормальный человек, боялся крыс, высоты и что мне отрубят голову. И еще стать людоедом. «Что?» «Стать людоедом», — повторил я.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 Не исчез вместе с воображаемым миром чужих грез, не порвался под напором потока времени. А напротив, хлебнул бальзама Кахара, закурил и буквально с минуты на минуту потребую камры и чего-нибудь пожрать. И это дело решенное. Верь мне. Верю. И хвала магистрам, что так. Потому что еще буквально четверть часа назад я стоял на четвереньках в чужом саду и мычал нечто невразумительное, уговаривал себя не поддаваться чужому страху, не нырять в чужую бездну, не умирать чужой смертью, не сходить с чужого ума. Уговорил, как видишь, с грехом пополам. Удивительно все же, как эта дрянь меня затягивает. Был нормальный человек, причем прекрасно помнил вчерашний опыт, примерно знал, чего ждать, приготовился сопротивляться, но стоило посмотреть в глаза этого спящего и хлоп — «Приехали. Следующая станция — приют безумных. Прощай, прекрасный мир». «Но ты справился», — заметил шеф. «И даже быстрее, чем вчера», — вставил Абилат, который отправился со мной в дом у моста, чтобы лично передать меня Джуфину из рук в руки. Все-таки безумием я, по его утверждению, слегка попахивал, а знахарское призвание — сродни неодолимому инстинкту. Если уж нос врачевателя чует присутствие болезни, никакой здравый смысл не заставит его покинуть пациента без присмотра». «Ты понял, как он это делает?» спросил его Джуфин. А Билат печально помотал головой. «Я понял, что Макс устанавливает слишком тесный контакт с пациентом и полностью разделяет с ним безумие, а потом сам же себя оттуда вытаскивает, причем той частью сознания, которую знахари древности называли «огненным я», Авторы медицинских трактатов эпохи короля Мёнина «темной стороной ума», а Клеви Манас величайший врачеватель эпохи орденов «острием духа». Его определение, пожалуй, ближе всего к моему интуитивному пониманию. Впрочем, неважно. Важно, что Макс хорошо знаком с этой частью себя и умеет, пользуясь ее силой, отменять распад сознания не только своего, но и пациента. Теоретически, я это более-менее понимаю. Но повторить не могу. По крайней мере, сегодня не смог. Причем провалился уже на первом этапе. Сколько не смотрел в глаза спящего, ничего, кроме обычного в таких случаях сострадания, не почувствовал. «Это тебе крупно повезло», — усмехнулся я. Поверь мне, ты ничего не потерял. Мне очень жаль, что я снова втянул тебя в это тяжелое дело, — вздохнул он. Но у меня не было выбора. Я не мог не справиться сам, не оставить все как есть. Ну и правильно. Еще чего не хватало — оставлять все как есть. Ужас же кромешный. Наградой за мой самоотверженный гуманизм стал тяжело груженный кружками и кувшинами под нос из обжоры бомбы, аккуратно влетевший в распахнутое окно. Ужасно забавно, все-таки выглядит нынешняя доставка заказов из трактиров. Никак не привыкну. Максу легко договариваться с основицами просто в силу его природы, сказал Джофина Белату. Он сам в некотором смысле сон. Ну, отчасти. Поэт на моем месте сказал бы, что среди предков сэра Макса было сновидение. И он унаследовал некоторые фамильные черты. Это я говорю к тому, что тебе... Придется придумать собственный способ помогать этим беднягам. Но очень надеюсь, что ты не успеешь. — Почему? — удивился Билат. Потому что я оптимист. И рассчитываю разобраться с этим делом быстрее, чем ты набьешь руку. Вот и все. — А, это хорошо бы. Я с интересом посмотрел на шефа. Неужели и правда рассчитывает? — Неправда, — признался Джуфин, воспользовавшись безмолвной речью. Я пока вообще не понимаю, с какого конца за это дело браться. Но о узнать об этом совершенно не обязательно, только понапрасну изведется. Ничего себе признания. Совсем он мои бедные нервы не бережет.